Глава 12. 16 марта 2017 года. 21:40. Юля хорошо помнила, как закрыла лицо ладонями, желая провалиться сквозь землю. Как горели в тот момент щёки, вся голова как будто пылала. А потом это внезапно прекратилось. Исчезли звуки ресторана, звон приборов и тарелок, приглушённые голоса, далёкий смех и музыка. А в лицо дохнуло холодом. Она открыла глаза, и сердце моментально ушло в пятки, а голова закружилась, потому что прямо под ней раскинулась пропасть, дно которой переливалось вечерними городскими огнями. Юля стояла на краю плиты, которая когда-то собиралась стать полом балкона или лоджии. Ей моментально стало дурно, и назад она отшатнулась уже в каком-то тумане, испуганно прижимая к груди сумку и пакет. Ноги свело, живот скрутило, в горло снова подкатила тошнота. Но в этот раз приступ удалось сдержать. Юля заставила себя снова приоткрыть глаза, чтобы сориентироваться. Пустой дверной проём, через который она очевидно вошла сюда, находился всего в шаге от неё. И после некоторой борьбы с собой Юля смогла сделать этот шаг. Оказавшись в относительной безопасности недостроенного здания, она шумно выдохнула и осела на пол, потому что ноги теперь отказывались держать. Что она здесь делает? Как сюда попала? Почему опять ничегошеньки не помнит? Глазам подступали слёзы, горло перехватывало, но Юля удалось справиться с собой и подавить приступ паники. Задышав немного ровнее, она попыталась оглянуться, но вокруг было слишком темно, чтобы рассмотреть детали. Одно было понятно: она снова в портале. В сумке нашёлся смартфон, и Юля включила на нём фонарик, обвела его лучом помещение, нашла на полу же знакомую пентаграмму в круге. Значит, здесь они видели фигуру за окном. Вероятно, за тем же самым, за которым сейчас стояла сама Юля. Значит ли это, что существо снова позвало её? Оно позвало и ту девушку, что нашли мёртвой в лесу? Или с ней случилось что-то другое? Юля закончила осмотр, остановив луч света на пакете, что до того держала в руках. Теперь он лежал на полу рядом с ней. Это был фирменный пакет одного из магазинов одежды, что расположился в новом торговом центре. Сообразив это, Юля поняла и кое-что ещё. Она чувствует на губах привкус кофе и чего-то сладкого. Карамели, скорее всего. То ли в кофе был сироп, то ли к нему прилагалось пирожное. "Бред какой-то", пробормотала она, заглядывая в пакет. Там лежала одежда, судя по торчащим биркам новая. Происходящее никак не укладывалось в единую картинку, а холод пола ощущался всё настойчивее. Этой ночью начиналась оттепель, но всё равно на дворе совсем не лето, поэтому Юля поторопилась встать и двинуться к выходу. О происходящем можно подумать и в тёплой безопасной квартире. Прежде чем выйти в коридор, она всё же посветила в него фонариком, чтобы убедиться в отсутствии потенциальной опасности. Впрочем, если в здании есть кто-то с дурными намерениями, свет всё равно давно выдал её, а спрятаться здесь негде. К счастью, коридор оказался пуст и тих. Юля выскользнула в него, стараясь ступать как можно тише и осторожно зашагала к лестнице. Даже если здесь ни одной живой души, кроме неё, шуметь не хотелось, дабы не тревожить души мёртвые. Шорох позади заставил сердце, вернувшееся было из пяток на место, снова куда-то провалиться и застучать быстро-быстро. Судя по ощущениям, в этот раз она остановилась в животе, который вновь скрутила и пронзила резкой болью. Юля торопливо обернулась, направляя луч в сторону источника звука. Ей показалось, что какая-то тень метнулась в сторону, прячась в одну из бетонных коробок. Может быть, это была просто игра воображения, галлюцинация, порождённая страхом, но проверять не хотелось. Забыв об осторожности и режиме тишины, Юля побежала вперёд, выскочила на лестницу, и, прижимаясь к стене, чтобы не свалиться с неогороженного края, понеслась вниз. Она переставляла ноги так быстро, что иногда они заплетались и за что-то цеплялись, но ей удалось так ни разу и не упасть. Иногда она слышала человека, спускающегося вслед за ней, но это могло быть и эхо её собственных шагов. Так или иначе, а никто её не догнал и не остановил. Юля выбежала из здания, выбралась с огороженной территории стройки через уже известную ей дыру в заборе и только оказавшись на улице с припаркованными по краю машинами, почувствовала себя в безопасности. Идти сейчас к Владу было выше её сил. Она просто не знала, что ему сказать. Поэтому, поднявшись на свой этаж, Юля предпочла спрятаться за дверью родной квартиры, где её сразу окутали знакомые запахи и звуки. Мама с братом уже поужинали, для Сёмки и вовсе настало время готовиться ко сну. Но он, конечно, ещё носился по квартире, изображая погоню и перестрелку двух роботов-трансформеров. Мама пила на кухне чай, посматривая какой-то сериал и одновременно что-то листая в смартфоне. Юля тихонько разделась и постаралась незаметно проскользнуть к себе. Но, конечно, у неё не вышло. Мама заметила и даже успела продемонстрировать удивление, но от расспросов Юля всё же укрылась в комнате. Здесь она бросила сумку под письменный стол, вытряхнула обновку из пакета на диван, потом взяла в руки, чтобы рассмотреть. Это оказалось платье. Длинное, весьма симпатичное, но абсолютно непрактичное. Сложно было представить, Куда Юля могла бы в таком пойти? Поэтому она никогда себе такое не купила бы. Так откуда оно взялось? В пакете лежал чек. И сверив количество оставшихся в кошельке денег с ценой покупки, Юля убедилась, что за платье всё же заплатила сама. Но как она может этого не помнить? И очевидно не помнить ещё и того, что пила кофе, хотя обычно не делала этого вечером, опасаясь проблем со сном. Смысла в происходящем по-прежнему не наблюдалось. И Юля смогла лишь устало плюхнуться на диван, сложив бессмысленную обновку на коленях, всё ещё размышляя о последних двух часах своей жизни, обвела взглядом хорошо знакомую, но сейчас от чего-то показавшуюся чужой комнату. Инцидент в ресторане, пробуждение в портале, и очередной провал в памяти внезапно померкли на фоне накатившей вдруг тоски. Юлин взгляд скользил по шкафам, полкам с книгами за стёклами дверей, по сохранившимся с детства мягким игрушкам стенам с хорошо известными изъянами. Например, в дальнем углу под потолком обои немного отстали от стены. Давно пора было добраться до этого места и подклеить их, но мешал платяной шкаф, поэтому руки никак не доходили. Хорошо знакомы занавески, письменный стол, на поверхности которого всегда царил лёгкий беспорядок. Она провела в этой комнате большую часть жизни, привыкла к ней, сроднилась Но в последние пару месяцев бывало здесь всё реже, поэтому, наверное, сейчас она и показалась на миг чужой. А ведь совсем скоро Юля уедет отсюда на несколько месяцев, не будет здесь ни засыпать, ни просыпаться. А когда вернётся, комната этой, скорее всего, не станет вовсе. Вполне логично переселить сюда Сёмку и всё переделать под него. Не жить же им с мамой в одной, когда вторая пустует. У неё больше не будет своего места в этой квартире. А в этом, конечно, нет никакой трагедии, вполне закономерный этап. Она выросла и готова покинуть родной дом, отчим она его назвать не могла, ведь отца в нём никогда не было. И после стажировки логично будет обзавестись своим, может быть, окончательно перебраться к Владу или поселиться отдельно, если после подставы Роба Влад больше не захочет её видеть. От этих мыслей стало очень грустно. Даже взгляд слегка затуманился, а горло снова сдавило. Юля не знала наверняка, из-за чего сейчас готова расплакаться: из-за окончательно уходящего детства или, возможно, в расставания с Владом. В дверь тихонько постучали, и она быстро-быстро заморгала, прогоняя подступившие глазам слёзы. Не дожидаясь ответа, мама повернула ручку и приоткрыла дверь. Можно? Конечно. Юля выдавила из себя улыбку, торопливо складывая платье и засовывая его в пакет. Ты голодна или уже ужинала? Мы поужинали. Нотки горечи в голосе не удалось скрыть, и мама наверняка их уловила, потому что открыла дверь шире и прошла к дивану, на ходу интересуясь: "Что это случилось? Вы поссорились?" Юля лишь пожала плечами, вдруг ужасно заинтересовавшись состоянием своих ногтей, а состояние, так слово было так себе. Они давно просили свежего маникюра. Ей никогда не удавалось уследить за этим. Мама села на диван явно не собираясь позволять ей соскочить с темы, поэтому Юля тихо призналась, не поворачивая головы. Мы не успели поссориться. Он тебя чем-то обидел? Юля выразительно помотала головой. Наоборот. Я очень нехорошо поступила. А когда всё выяснилось, просто сбежала, даже не потрудившись как-то объяснить, сгладить. Хотя почему-то не помню, как ушла, не понимаю, что происходит. Такое бывает в стрессовых ситуациях, мягко заметила мама. А у тебя в последнее время сплошной стресс: практика, занятия, досрочное завершение колледжа, поездка на горизонте маячит. А ещё эти убийства. Её передёрнуло, и она замолчала. Может быть, без особого энтузиазма согласилась Юля. А потом вдруг тихонько застонала и повалилась на бок, устроив голову на коленях у мамы и прикрыла глаза. Хотя мне кажется, что со мной в последнее время что-то не так. Как будто я схожу с ума. Мамина рука легла ей на голову и заскользила по волосам. Это всего лишь взросление. Было слышно, что мама улыбнулась, сказав это. От маминой ласки стало ощутимо лучше. Юля как будто ненадолго вернулась в беззаботное детство. Впрочем, если задуматься, то её детство не было таким уж беззаботным. В детстве частенько казалось, что мама то ли недовольна ею, то ли обижена на неё. Юля порой чувствовала себя виноватой за то, что появилась на свет так не вовремя. Это ощущение настигало её, когда она подслушивала разговоры, точнее, ругань мамы и бабушки, и когда мама, устав от работы и домашних дел, раздражалась по пустякам. А недавно это ощущение исчезло. В последнее время в их отношениях с мамой что-то неуловимо поменялось. И дело было даже не в том, что Юля в определённый момент отстояла своё право решать, что и как делать. Просто мама как будто стала другой. Или это изменилось её на отношение к ней, или всё вместе. Она не знала наверняка, но ей определённо нравились эти изменения. И вот что теперь делать? пробормотала Юля. В смысле, с Владом мириться. Уверенно заявила мама и тут же поправилась. То есть объясняться. Ты едва ли могла совершить что-то настолько ужасное, чтобы он не смог понять и простить. Надо просто или объяснить, если есть что, или извиниться. И лучше бы, конечно, сделать это побыстрее, потому что у тебя день рождения на носу. Ты, кстати, по-прежнему не хочешь устроить вечеринку с друзьями? Да с какими друзьями? С Галкой, что ли? С ней мы лучше в клуб потом сходим. Ну, у тебя же были и другие друзья, насколько я помню. Юля покачала головой, насколько это было возможно лёжа на боку. Это всегда были Иркины друзья, а я была просто при ней, поэтому с ними. Когда не стало сначала её, а потом и Витьки, с тех пор я ни с кем из них и не общалась. Да и хорошо, бодро резюмировала мама. Они мне никогда не нравились. Найдёшь себе новых друзей своих, таких, с которыми сама захочешь общаться. А пока отметим семейным кругу. Бабушка с дедушкой тоже собираются прийти и поздравить тебя. Правда, они пока ничего не знают про Испанию, да и про Ваду толком тоже. Ты им не рассказывала? Удивилась Юля. Я похожа на самоубийцу? Картинно ужаснулась мама. Мне бабушкой весь мозг бы уже припелила бы. Надеюсь, про Испанию она узнает не раньше, чем через пару месяцев после твоего отъезда. А лучше бы возвращение. Юля рассмеялась. И снова села, чувствуя себя уже значительно лучше. Тогда я предупрежу Владу, чтобы не упоминал при них стажировку, если, конечно, он вообще придёт на мой день рождения. да куда он денется? Он ведь в тебя действительно влюблён. Надеюсь, у вас всё сложится. На последних словах она с трудом подавила тоскливый вздох и тут же замаскировала его натянутой улыбкой. Кстати, ты не против завтра вечером побыть с Юмкой? У меня встреча. Свидание? Лукаво уточнила Юля. Вроде того, призналась мама. Но я обязательно вернусь, чтобы в субботу утром быть здесь. Не волнуйся. А Юля вдруг поняла, что теперь совсем по этому поводу не волнуется. Это раньше бывало, её раздражало, что мама бегает по свиданиям, скидывая на неё младшего брата. А теперь она была даже рада узнать, что у неё снова кто-то появился. Общаясь с Владом, который был почти ровесником её мамы, Юля осознала, насколько та ещё молода. Ей лишь недавно исполнилось тридцать девять. Она замечательно выглядела, оставалась в прекрасной форме и наверняка всё ещё мечтала о том, что и у неё с кем-нибудь сложится. "Да в любом случае", заверила Юля. "Посижу, конечно. Я и так в последнее время почти не уделяю вам внимания, не помогаю. Учитывая, что через месяц ты уедешь, мне пора к этому привыкать. Но пока ты здесь, я тебя всё-таки ещё немного поэксплуатирую в качестве бесплатной няни". "Да не вопрос. А этот новый кавалер? Он хотя бы стоящий?" Поинтересовалась Юля с игривой улыбкой. Посмотрим. нарочит равнодушно пожала плечами мама. Мы не так давно начали общаться. «Но ты хоть познакомишь нас до моего отъезда. если он будет хорошо себя вести. Они рассмеялись, но внезапный звонок в дверь прервал их веселье. Обе вытащили каждый свой смартфон, чтобы взглянуть на время. Почти 10 вечера. Кого это принесло на ночь глядя?» — проворчала мама, легко вскакивая с дивана и направляясь в прихожую. Юля из любопытства последовала за ней, но остановилась на пороге комнаты, поскольку входная дверь с этого места прекрасно просматривалась. Мама на пару секунд выглянула в коридор через глазок, заметно расслабилась и открыла дверь. Привет, Влад, бодро поздоровалась она, обернулась к Юле и состроила выразительную гримасу, которую можно было прочитать как: "Вот, я же тебе говорила". Привет, отозвался неожиданный гость, не торопясь входить. На нём всё ещё были тёмные брюки и рубашка, в которых он ужинал в ресторане, только пиджак отсутствовал. Недавно вернулся или не торопился переодеваться? А Юля здесь? Да, она у себя. Ты проходи. пригласила мама. Прежде чем она успела сказать что-то ещё, к Владу с радостным воплем подлетел Сёмка и едва не сшиб его с ног, заключая в объятие. Ты пришёл поиграть со мной в Лего? С надеждой поинтересовался он. Мама тут же шикнула на него, напомнив, что уже не время для игр. Маленьким мальчикам пора быть в постели. Влад в свою очередь погладил Сёмку по голове и заверил, что они обязательно поиграют в следующий раз. "Тебя проводить?" предложила мама. "Да нет, спасибо, я справлюсь", заверил Влад, после чего осторожно двинулся вперёд, выставив перед собой руку. Юля, затаив дыхание, наблюдала за тем, как он нащупал стену коридора и прошёл по нему до её комнаты. "Привет," Тихо поздоровалась она, отступая вглубь комнаты, чтобы не мешаться у него под ногами. Привет, обнадёжил её улыбкой Влад. Он вошёл, прикрыл за собой дверь и довольно уверенно пересек помещение, подойдя к дивану. Опустился на него с едва слышным вздохом облегчения. Уже неплохо тут ориентируюсь, прокомментировал Влад, снова улыбнувшись. Меня каждый раз поражает, как ты это делаешь, призналась Юля, присаживаясь рядом с ним. Я бы закрытыми глазами не смогла сделать и шагу. Это только так кажется. Всё приходит с опытом. Ты так внезапно сбежала из ресторана? Всё в порядке? От столь резкого перехода к больной теме Юля немного растерялась. Ну, как сказать, протянула она, не зная с чего начать. Да уж, скажи как есть, предложил Влад и тут же уточнил, не давая ей рта раскрыть. Я не спрашиваю тебя, почему ты ничего мне не сказала так можно понять почему. Тебе даже не обязательно объяснять, как ты оказалась с Робом сначала в портале, а потом в его гостинице. Единственное, что я хочу знать, это сделал ли он что-нибудь, чего ты не хотела. Да нет же, эмоционально заверила Юля. Вообще не было ничего такого. Я очевидно просто вырубилась. Очевидно? переспросил Влад. Ты не уверена, что именно произошло? Юля закусила губу и вздохнула. Стоило, конечно, рассказывать всё так, словно она точно знает детали, придерживаясь официальной версии, на которой они с Робом сошлись. Но одно дело что-то недоговаривать, а откровенно лгать это уже совсем другое. С враньём у Юли всегда были проблемы. Честно говоря, я плохо помню тот вечер и ночь. Последнее, что я помню наверняка, это как мы встретились в клубе у бара, и Роб предложил угостить меня коктейлем. Но я даже не помню, чтобы пила его лишь темнота. И Я проснулась утром в незнакомом месте. Когда Роб сказал мне, что я водила его в портал и довольно странно себя там вела, мне показалось это какой-то нелепой шуткой. Но потом, когда мы пошли туда уже с тобой, я начала вспоминать. Обрывочно. В целом всё это как в тумане, но я всё равно практически уверена, что между нами ничего не было. Она замолчала, не зная, что ещё сказать. А Влад не торопился с реакцией. Просто сидел, хмурился, и, вероятно, осмысливал услышанное. Умом Юля понимала, что ему нет надобности сидеть, повернувшись в её сторону, ведь он всё равно не видит собеседника, но всё равно нервировала, что он сидит к ней в полоборота, как будто и не хотел бы на неё смотреть, даже если бы мог. Довольно странная история, заметил Влад. Сложно понять, где причина, а где следствие. Ты во время нашего визита в портал вела себя необычно. Вот только вопрос: это место на тебя так влияет? Или дело в твоём первом походе туда с робом. Не знаю. Но сегодня, когда Роб подсел к нам и всё это рассказал, я снова как будто вывалилась из реальности. Теперь Влад повернул голову в её сторону, демонстрируя острый интерес. В смысле: "Влад, я не знаю, почему ушла из ресторана, потому что не помню, как ушла", тихо пояснила Юля. "И не помню пару часов после этого, где была, что делала. Я очнулась в портале" «С Полчаса назад, наверное, стояла на краю того выступа, помнишь? Игорь про него говорил. Ещё секунду и могла свалиться оттуда. В её голосе проскользнули тревожные нотки, отголоски паники, которую она ощутила, обнаружив себя на том выступе. Влад, конечно, тоже сразу напрягся, а потом вдруг протянул к ней руку, тихо велев: "Иди ко мне". Юля не заставила просить себя дважды, прильнула к нему, уткнулась носом в плечо ища поддержки и защиты. Влад крепко обнял её за плечи. Быстро поцеловал в макушку. "И ещё мне показалось, что там кто-то был", торопливо добавила Юля. "В портале, когда я выбиралась, слышала шаги позади и, возможно, даже видела кого-то, но не смогла разглядеть. Это, скорее всего, был кто-то из моих людей", успокоил Влад. "Я вызвал несколько наших безопасников. У полиции не хватает ресурсов, а они прочесали здание. Место, в котором может произойти ритуал, не нашли, но я велел им следить за всеми входами и выходами" и ничего не предпринимать, пока кто-нибудь не попытается ритуал провести. Поэтому они за тобой очевидно ходили и смотрели, что ты будешь делать, но не приближались. О, вот как, выдохнула Юля, не зная, что испытывает в связи с этой новостью: облегчение или возмущение. Она ведь чуть не навернулась там на лестнице, так быстро бежала, думая, что её преследует маньяк. Жаль, конечно, что ты не рассказала мне сразу о том, что произошло твою ночью, заметил Влад, но в его тоне Юля не услышала обвинения. Это наталкивает на определённые размышления, и сегодняшний эпизод их только подтверждает. Ты о чём? То, что после встречи с Робом у тебя случаются провалы в памяти, во время которых ты совершаешь странные действия, не может быть простым совпадением. К тому же, теперь мы точно знаем, что в декабре, когда он приехал сюда якобы присматриваться к городу и принимать решение о покупке гостиницы, решение было уже давно принято и согласовано с главным инвестором, нашим холдингом. Договаривался он почему-то с Олегом, а не с Артёмом, которого знает примерно полжизни. Конечно, Олег мог просто выступать в качестве представителя, потому что у Артёма мало времени. Но вполне вероятно и то, что Олег и Роб были знакомы раньше. Когда раньше? Года три-четыре назад, например. Горин, наш руководитель службы безопасности, обратил моё внимание на один факт. Людей в той гостинице собрали намеренно определённых, кем-то выбранных. Их привели туда по подложным поводам. У Олега тогда не было ресурсов, чтобы провернуть такое. Ему должен был помогать кто-то влиятельный с деньгами. Роб? Но ну откуда они могли друг друга знать? Они из двух разных миров практически. Ну, мы с тобой тоже из разных миров. С усмешкой заметил Влад. И ты, и я прекрасно понимаем, что у нас не было шансов встретиться, если бы не определённые обстоятельства. Но вот я здесь, с тобой. Что-то могло свести и их. Олег предположительно искал способ пробиться наверх, а роб, как я узнал пару часов назад, он уже без малого десять лет живёт мечтой отомстить мне за девушку, которую он любил и которая выбрала меня. Кто знает, куда его могла завести эта мечта. Юля содрогнулась, осознав, по краю какой пропасти ходила всё это время. Неужели действительно роб? Он казался таким милым но только до этого вечера. Потому что сегодня, когда он смотрел ей в глаза, нарочно выдавая её тайну владу, она видела в них что-то незнакомое и весьма тёмное. Но как же презентация завтра? Засомневалась вдруг Юля. Ему нужно готовить и её и ритуал. Не слишком ли сложно? Готовить презентацию могут и ответственные за это сотрудники. Пожал плечами Влад. Люди уровня роба обычно этим не занимаются. За мероприятие Прекрасное алиби. Портал, насколько я понимаю, совсем близко к гостинице. От силы пять минут ходьбы, согласилась Юля. По мосту речку перейти и ты на месте. Значит, можно исчезнуть минут на пятнадцать-двадцать, сделать всё, что нужно, и вернуться к гостям, никто и не заметит. Или портал тут вообще ни при чём. Убийство может произойти и в самой гостинице. Там большая часть этажей пока пустует. Туда и не пойдёт никто. А место наверняка подходит не меньше, чем портал. Влад ненадолго задумался и согласно кивнул. Да, этого тоже нельзя исключать. Кажется, на стажировку я не еду, вздохнула Юля и снова не могла понять свои эмоции по этому поводу. Почему же? хмыкнул Влад. У тебя договорённость с компанией, которая принадлежит семье Роба, а не с ним лично. Даже если наши подозрения подтвердятся и его арестуют, компания не рухнет, вектор вот продолжает работать. Да я не про это оморщилась Юля. Не думаю, что захочу поехать, если всё это окажется правдой. Знаешь? А я, наверное, не буду тебя переубеждать, протянул Влад. Даже если это не подтвердится. К чёрту Роба. Я больше ему не доверяю. Возможно, я вообще его не знал, если столько лет не замечал, насколько сильно он меня ненавидит. Найдём тебе другую стажировку. В крайнем случае я сам куплю гостиницу. Не такую, конечно, шикарную и большую, но зато сможем стажироваться вместе. "Я тоже ни черта не смыслю в этом бизнесе", Юля рассмеялась. "Этот вариант, конечно, был утопией, но он ей нравился, и о нём можно было и помечтать. А те билеты на самолёт, что ты купила, ещё можно сдать? А зачем? Чем плохо отдохнуть месяц в Испании? Думаю, после всего мы это заслужили". Юля не стала спорить. Сейчас она вообще не была на это настроена. Даже если завтра все принятые сегодня решения покажутся ей нелепостью. "Ну что? Пойдём?" Неожиданно предложил Влад. Куда? Как куда? Домой? Ты же обещала спать в моей постели, пока не разберёмся с этой тенью за окном. Домой? Задумчиво повторила Юлия и широко улыбнулась. А пойдём.